Глава двадцать седьмая. В Гуляйполе их встречали толпы, в основном старики и бабы. махно ехал на коне, низко опустив голову. Рядом с ним бежали матери, выселяя Петра. «Батько, Демий Василь! Куда иди в Петра, Нестор Иванович?» — из толпы выкрикивали и другие имена. По мрачному виду махновцев они догадывались, что хлопцы уже никогда не вернутся. «Нестор, зараза, куда див моего сына?» Не отставала, цеплялась за стремя мать Василия. «Только шестнадцать год ему! Нестор, погубитель!» Уже не батько он для них, просто Нестор, каторжник, палач. Махно неожиданно огрызнулся, а ты его шо, воевать посылала? Ты за добром его посылала, грабить, я помню. Кто не грабил, тот живой. И в самом деле кого-то обнимали, целовали, возгласы, плач, слезы, смех... Махно проехал через гуляй поле, не остановился ни возле своей хаты, ни возле управы, скорее вон. За ним тянулось его поредевшее войско. Самые стойкие, самые надежные хлопцы. Дальше за окраинными хатами степь, покрытая белым пухом. Воздух, воля. Остановились на окраине села, в полуразрушенной усадьбе пана Данилевского. Здесь еще жил кое-кто из челяди и из бывших коммунаров. Многие окна были забиты досками, из труб во флигелях тянулись дымки. Лошадей завели в конюшни, а они хрумкали сеном. А в полуобгоревшем зале Нестор собрал людей. Черногвардейцы и более молодые, те, кто был предан Махно, смолили цигарки, люльки, ждали, что скажет батьку. Здесь же сидел бывший петлюровский пушкарь Павла Тимошенко и два его унтера. Батька молча глядел в стол, было о чем поразмыслить. Наконец он встал, и все стихли, даже погасили цигарки, а подушва — сапог. — Вот что, хлопцы, — сказал Нестер, — вывел я вас в Катеринослав за оружием и революционной славой. Оружие не добыли, а славу в Днепре утопили. Пушки, пулеметы — то все наживное. «Людей потеряли несчетно, от беда. И все это моя вина. Моя!» Он обвел всех взглядом обреченного, затравленного зверя. «И потому ухожу я от вас в отставку. Снимаю с себя высокие звание батька и, прошу прощения, что оказался негодным вам командиром. И все. И нечего мне вам больше сказать». Он сел, наступила тишина. Затем все взорвались шумом, криками. «Батько, ты шо? Як мы без тебе?» «Бувай, шо зробишь? Не вини себя! Ты нам, батько, мы твои дети!» «Нельзя так, батько! Бувай мороз, а бывай жарко!» Махно, не обращая внимания на крики, снял с себя венгерку, с треском сорвал рубаху. А шум продолжался. Многие навзрыд плакали. «Хоть и двадцатый век на дворе, а казаки, потомки запорожцев, большие дети». Убить, жизнь отдать, украсть, подарить, поцеловать, ударить. Все эти понятия для них как снег в одном накатанном коме, едины. Пиду спать. Нестор забрал под мышку свою одежду, шапку, пошел к выходу из зала. У двери остановился, повернулся. Решение не поменяю. Так что вы, хлопцы, думайте, кого поставить. Я всего-навсего только махно, песчинка в море. А революция и анархия — это самое главное. Он лежал под кожушком в своей комнатке с огромным зеркалом, что так нравилось Насте. Было о чем подумать и что вспомнить. Правда, зеркало треснуло, и было холодно. Изредка его рука тянулась к штофу, булькала жидкость. В комнату осторожно заглянул Юрко. «Может, чего треба, батько? Закусить? А гирка, может, соленого?» — Я сплю, Юрко. Но он не спал, смотрел в потолок. Там он увидел крюк, к которому когда-то была привязана колыбелька Вадима. В комнату просунул голову Лепетченко. — Батька, ну ты шо, Думов? — Куда ты пидешь? — Да брата твоего, Ивана, пьяным голосом ответил ему Махно. — Так вин в монастыри. — От, в монастыри подамся. А в коридоре, в зале, всюду сидели хлопцы. Ждали. Не весь чего ждали. Юрко тихонько вышел из комнаты. — Ну что там, як? — полюбопытствовали хлопцы. — Спыть. Третий день спыть. Хай, может, трохи заспокоится душа. У кровати возле Нестера валялись три пустых штофа, опрокинутая чарка. Там же на полу стояли тарелки с огурцами, хлебом и салом. А он то ли спал, то ли лежал с закрытыми глазами. В зале... Тем временем тихо размышлял приблудный артиллерист Павло Тимошенко. Ну, что такого случилось? Ну, надавали по шеям, так станем умнейшими. А шо казаков не били? Ще як. У берестечка сколько казаков полегло? Тысячи. И кого раздолбали? Самого Богдана Хмельницкого? И шо? Смахнул себя Богдан с тедобищу, як собака воду. И через год на голову разгромыхав ляхов под батогом И Нестор Иванович а думается Який ты умный, — сказал Лепетченко, — ты батьку це расскажи. — Ага, зайди, донь Даньюго, — отозвался ищусь. — Задом наперед выйдешь. — Слухай, Павло, ты ж офицер, хоть и поганенький, и петлюровский. Может, пойдешь до нас начальником штаба? Чебенку, я вижу, не тянет. А без штаба, сам знаешь, нема армии. А командовать кто будет? — Найдутся люди, — уклончиво ответил Федос, — а хоть бы и я, если, конечно, Нестор откажется. Пив года в плавнях с лобцами просидел, не пропали, так что опыт имеется. — Не, Федос, в твою армию я не запишусь. Ты извини, у тебя голова со сбитым прицелом. Рвешься командовать, а того не понимаешь, что тебе этого не дано. Какой тебя гальванометрис не знаю... А командир с тебя негодящий. Суеты много, а толку чуть. Но-но, полегше на поворотах, обиделся чуть Полный назад, потому что... Шо... Да ты не серчай на меня, Федос. Я ж для твоей пользы. Командиром может быть человек образованный и с особым командирским талантом, так и начальником штаба. А я сам из фейерверкеров. Война научила целить, и все такое, а штаб наука умственна, это мозг армии а у меня шо он постучал себя по коротко стриженной голове трубка цели карентир и все галдели хлопцы беседовали сочувственно встречали юрка который время от времени отлучался чтобы заглянуть к батьке ну я там юрко он только отрицательно качал головой в сопровождении двух оруженосцев в зале усадьбы появилась маруся никифорова — Ну что мужики, сидите, як общипанные гуси. Голгочите? — Маруська, живая! — удивился Лепетченко. — А мы думали, то уже в Днепре. Выскочила. — От вона! — указал пальцем на Марусю Лошкевич, как будто узрел в анархистский облик Жанны Дарк. — От кто пидо да батька! Все боятся, а вон сможет Известно, где мужик силы там баба хитростью, — оскалил зубы щусь. — Вручай, Маруся! — она тяжело по-мужски уселась в кресло которое любезно освободил длиннью лакевич поправила сполши на живот револьвер и гранаты ну что там с батьком рассказывайте вечером в дверь комнаты Нестора кто-то негромко постучал Нестор глядел в потолок на стук не отозвался дверь открылась и в комнату решительно вошла маруся неся перед собой сковороду с дымящейся жареной картошкой Юрко, шмыгнув следом, поставил на стол жбан с рассолом, торопливо подобрал тарелки с закуской, ногой затолкал под кровать опорожненные штофы. Маруся ударом сильной руки распахнула окно. Махну спокойно следил за ней, ничему не удивляясь. Анархистка, страх и гордость Новороссии, налила рассол в глиняную чашку. «Выпей, батьку, рассолу, и ешь, пока картопля горяча, на сале, с цебулькою». — Все-таки утекла от самокиша, — приподнялся на локти Нестор. — А ты шо поминки по мне справляешь? Не выходишь до людей? Шо у тебя за печаль? Нестор не обращал внимания на ее слова, но як же дамске белье бросило добро. — Еще чего, вот! Она приподняла край длинной балахонистой юбки, и у самых голенищ выглянуло на кружево длинных дамских панталон а-ля мадам де Рекамье. «Все на мне, четыре пары, больше не натянуло Махно не выдержал, тихо засмеялся. «Слухай, батько». Она подсела к Нестору на край кровати. «Плохо дело. Страстово офицерье и казаки сюда идут. В Мелитополе колонисты кучкуются. А с Харькова большевики выступили, Красная Армия. А шо они с собой не суть, сам черт не пойми. Одно известно, анархистов никто из них не любит». — Батьку, ешь картошку и поднимайся. Не отдавай гуляй польщину на растерзание. Отдохнул и все, и хватит. Нестор, склонившись над сковородой, взял в руки деревянную ложку, стал есть, запивал рассолом, вытирал рукой капли жира, заросшего щетиной подбородка. Маруся жалостливо смотрела на него, ждала. — народа пришло до тебя, тьма, а ты... — Ну, дали трохи по морде, так шо? — Батьку детей не бросает, Нестор. Люди на тебя надеются. Нестор молча ел, и лишь когда подчистил сковороду, поднял глаза на Маруся. — Добре, — сказал он со вздохом. — Скажи Юрку, пусть принесет горячей воды и бритву.